Редактор газетки Зок Малджи, прости господи, не понял бы, если перед ним положили сочинение своего Джона баримора Тони написал в редакцию настоящего детектива, который располагалась на Бродвее в Нью-Йорке, послал неправленные оригиналы своих статей, и ему позвонили. Редактор сказал что ему понравилась статья про черную руку. Возможно, они ее напечатают, если Тони исследует связи банды с мафией и их планы подмять под себя всю оргпреступность в Америке. Тони ответил, почему бы и нет. Он предложил написать серию статей о помощнике федерального маршала, красивом молодом парне, который наверняка станет самым известным законником в Америке серви голова из службы федеральных маршалов!» Его коронная фраза «Если мне приходится вытаскивать оружие, и стреляю на поражение» — это не пустые слова. Он застрелил особо опасного преступника. Карл Уэбстер вытаскивал свой кольт 38-го калибра четыре раза. Он крепкий орешек, достаточно взглянуть, как он носит панаму, и всегда отглаженный костюм. — Когда смотришь на него, невольно задаешься вопросом, где он прячет пушку. — Значит, он красавчик, — Тони кивнул, — мог бы стать звездой в кино. Может быть, помните, четыре года назад он застрелил Эммета Лонга? Лонг стал его второй жертвой. Мне доподлинно известно, как все было в обоих случаях, когда он стрелял на поражение, о нем писали в газетах. Ещё можно упомянуть, что Карл Дамский угодник, его время от времени видит в компании бывшей подружки Эммета Лонга Кристалл Давидсон. Он моложе, Кристалл. Сейчас ему двадцать пять, двадцать шесть. Его отец служил на Мэнне и выжил после взрыва в гавани Гаваны. Образ отца предаст репортажу живости, налёт патриотизма, понимаете? — Я хочу понаблюдать за ним, — продолжал рассуждать Тони. — Посмотреть. Как Карла хоть за самоопасными преступниками, узнать, о чем он думает, что чувствует, выйдет целая история о настоящем американском законнике Карли Уэбстри. А на обложке можно поместить его снимок. Тони немного помолчал с кольтом в руке. Редактор из офиса на Бродвее одобрил его планы. Потом поинтересовался, что еще у вас есть. Тони ответил. Как насчет сынка-миллионера, который грабит банки? Джек Белмонт хочет создать себе собственное имя. Его отец, Орис Белмонт, глава Кайен, Оил и Газ, стоит 20 миллионов. У него нефтеочистительные заводы, автозаправочные станции, нефтехранилища. Его компания занимает целый этаж в здании Национального банка здесь, в Талсе. Он сообщил редактору подробности. Так был уверен, что сможет писать для настоящего детектива. — Джек Белмонт — молодой франт, у него на дюжину костюмов и туфель. — почему я никогда о нем не слышал? — Еще услышите? Карл Уэпстер охотит за ним. — Если папаша такой богач, почему сынок грабит банки? — В том-то и соль. — Знаете, за что старик выгнал его из дома? Он многое чего натворил, а под конец взорвал одну из попашных цистерн с нефтью. Парень хотел уйти громко, так сказать, с треском. — Как вы на него выйдете? Я вам уже говорил, я буду наблюдать за Карлом Уэпстером. На другом конце линии помолчали. Потом нью-йоркский редактор спросил, — Знаете, кто сейчас герой дня? — Красавчик Флойд. Есть. Попал. Тони тем распокойным тоном предложил «Хотите портрет его подружки?» «Лули Браун. По-моему, та еще штучка». «Да, так вы ее знаете. На следующей неделе встречаюсь с ней в отеле Мэй, — ответил Тони. Она даст мне интервью». Снова пауза. «Что вы намерены дать первым номером «В некотором роде», — ответил Тони. «Они все связаны друг с другом». «Угадайте, кто оказался на месте происшествия, когда лули Браун застрелила одного из шайки красавчика?» Тони выждал секунду и сказал «Карл Лэпстер!» Глава пятая В 1918 году, когда лули Брауна исполнилось шесть лет, ее отец, скотник из Талси, записался в морскую пехоту. Его убили в сражении при Буаде-Белло. Сильвия, мать Лули, всхлипывала, перечитывая письмо от командира взвода, в котором служил ее муж. Она сообщила дочке, что Буаде-Белло — это лес где-то во Франции.